Здесь изложена доктрина реформ 90-х годов в интересующем нас аспекте. На первом этапе реформ будут созданы лишь оазисы рыночной экономики, в которых и будет жить демос 10 – 10% населения. В демократическом, в понятиях данной доктрины, государстве – Именно этому демусу и будет принадлежать власть и богатство. Защищать это просвещенное зажиточное меньшинство от бедных, от бунтующих люмпинов станет реформированная армия с новыми ценностными ориентациями. Колышущаяся на грани нищеты масса, 90% населения, охлос, лишенный и собственности, и участия во власти. Его надо сдерживать и по мере возможности рекрутировать из него и воспитывать пополнение демоса. По своей фразеологии это типичная программа ассимиляции национального меньшинства. Каков же результат осуществления этой программы за 15 лет? Все это время в стране шла холодная гражданская война нового народа, демоса, со старым, советским народом. Новый народ был все это время или непосредственно у рычагов, прежде всего, средства информационно-психологической и экономической войны, а также и прямые репрессии с помощью реформированных силовых структур подавляющее большинство из миллиона заключенных в местах лишения свободы, как и основная масса жертв преступного насилия, представители обедневшей части населения, превращенной в охлос. Экономическая война против советского народа внешне выразилась в лишении его общественной собственности, приватизации земли и промышленности а также личных сбережений в результате гиперинфляции. Это привело к глубокому кризису народного хозяйства и утрате социального статуса огромными массами рабочих, технического персонала и квалифицированных работников сельского хозяйства. Резкое обеднение большинства населения привело к кардинальному изменению всего образа жизни, типа потребления, профиля потребностей, доступа к образованию и здравоохранению, характеру жизненных планов. Изменение образа жизни при соответствующем идеологическом воздействии означает глубокое изменение в материальной культуре народа и разрушает мировоззренческое ядро цивилизации. Изменение в жизнеустройстве такого масштаба уже не подпадают под категорию реформ. Речь идет именно о революции, когда, по выражению Шекспира, развал в стране и все в разъединении. По словам Сорокина, реформа не может попирать человеческую природу и противоречить ее базовым инстинктам. Человеческая природа каждого народа – это укорененные в подсознании фундаментальные ценности, которые уже не требуется осознавать, поскольку они стали естественными. Изменения в жизнеустройстве советского народа в Российской Федерации именно попирали эту природу и противоречили базовым инстинктам подавляющего большинства населения. Крайне жесткая. Во многих отношениях преступное воздействие на массовое сознание, информационно-психологическая война, имела целью непосредственное разрушение культурного ядра советского народа. В частности, был произведен демонтаж исторической памяти, причем на очень большую глубину. Историческая память ⁇ одна из важнейших духовных сфер личности скрепляющие людей в народ. По своим масштабам программа разрушения исторической памяти, проводимая со второй половины 80-х годов XX -го века, намного превзошла аналогичную кампанию, которая велась с 1925 года, также в условиях холодной гражданской войны между космополитическим и почвенническим течениями в большевизме. Та кампания была травмирующим образом прекращена в 1934 году, когда произошел перелом в соотношении сил в пользу сталинизма. Анализируя с этой точки зрения средства массовой информации 1996 года, Иголкин пишет. Количество традиционных исторических символов в сегодняшнем среднем номере газеты меньше, чем даже в начале 1950-х годов. Тогда, за небольшой, скажем, трехмесячный период, в обычной газете можно было обнаружить ссылки на все без исключения века русской истории – Сотни исторических имен, причем сама отечественная история была представлена как связная единое целое. История не знала огромных черных дыр ни в смысле исторических провалов, ни в смысле сплошного очернения». Общая плотность исторической символики, идущих из глубины веков духовно-исторических полей и энергий в СМИ, была достаточно высокой. Историко-символические ресурсы служили национальным интересам. Иголкин. Историческая память как объект манипулирования 1925-1970 34-й годы, век 20-й и мир, 1996 номера 3-й, 4 -й. В другом месте Иголкин пишет, что для современной российской газеты характерна потеря практически всех исторических имен, всей архаики, и приводит замечание Лотмана. Каждая культура нуждается в пласте символов, выполняющих функцию архаики. Сгущение символов здесь особенно заметно. При этом Лотман подчеркивает, что самые простые архаические символы образуют символическое ядро культуры, и именно насыщенность ими позволяет судить об ориентации каналов коммуникации. Иголкин, пресса как оружие власти, век 20 и мир. 1995, номера 11-12. Сдвиги и в общественном сознании, и в образе жизни были инструментами для демонтажа того народа, который и составлял советское общество. Был тем демосом, на согласии которого и держалась легитимность советской государственности и сила советского государства. К 1991 году советский народ был в большой степени рассыпан. Осталась масса людей, не обладающих над личностным сознанием и коллективной волей. Эту массу демократы и называют охлосом. В результате экономической и информационно-психологической войны была размонтирована центральная матрица мировоззрения населения России. Оно утратило систему ценностных координат. Медики даже говорят о разрушении динамического стереотипа, вырабатываемой в культуре способности ориентироваться в социальном пространстве и времени. Именно этим они объясняют аномально высокую смертность населения трудовых возрастов. Величковский. Реформы и здоровье населения. Москва. 2001. Этим же во многом объясняется и всплеск преступности, особенно с применением насилия. Кризис мировоззрения в советском обществе начался задолго до реформы 90-х годов, Он явился ее предпосылкой. Его проявлением стало зарождение социалистического постмодернизма. Суть его, как и вообще постмодернизма, была в релятивизации, разрыхлении ядра системы ценностей, в ослаблении ее иммунитета против ценностей социальных патологий. Признаком этого было, например, бурное развитие уголовной лирики, широкая популярность диссидентских воззрений в широком смысле слова. Перестройка нанесла по ослабленному культурному основанию народа мощный удар и в большой мере разрушила его, точнее, в достаточной мере, чтобы парализовать волю.